константин таманский независимый журналист мы погрузили в обнаружившийся неподалеку совершенно целый опель, Мартина и Вуду. Коля принялся ковыряться в охранной системе, бормоча себе под нос сложное ругательство с примесью украинской мовы. А я крикнул воякам. «Шептуна! Шептуна, Шептуна ищите! Они, очевидно, прекрасно знали, кто такой Шептун, и тут же бросились выполнять приказания. Я тем временем включил приемник в машине, и в салон ворвался голос диктора: В районе Гомеля южнее Новозыбково, идут тяжелые оборонительные бои. По утверждению очевидцев из мирного населения, покинувших зону боев, немецкие войска принимают тяжелую пылевую артиллерию и ковровое бомбометание. Голос пропал в налетевшем шорохе помех. Я поморщился. Туго забинтованное и залитое каким-то быстро растворяющимся пластиком плечо тупо ныло. Что они там мне понавертели, любопытно знать. Двигатель завелся. Теперь куда? спросил Коля. Тревожные события последних часов сделали его куда менее многословным. Я все хотел спросить, нашла ли Маша покойника в подвале, но решил оставить это на потом. «Пока ждем здесь, мне нужен шептун». «Шептун так шептун», — сказал Коля, достал из кармана что-то похожее на соевый батончик и принялся чавкая жевать. Мартин и Вуду сидели сзади, обнявшись, что твои голубки». Хотя юмор был неуместен. Вуду явно не в порядке. Ее пустые глаза меня пугали. Мартин тоже понимал это. Мало того, по щекам у него катились слезы. И я сделал вид, что ничего не замечаю. Странно, но я в этой компании, если не считать Колю, выглядел наиболее спокойным. Втянулся, что ли. В стекло с моей стороны настойчиво постучали. Я повернулся и увидел здоровяка из службы Тьюринга. «Как его? Лалич? Ладич?» «Что вам угодно?» – спросил я, приоткрыв дверцу. «Но вот тут мы шумели!» – с оттенком уважения в голосе промолвил Лалич. «Слышали хоть, что в стране творится?» «В которой?» – уточнил я. «Во всех?» «Примерно. Черт. Это относилось не к Лаличу, а к Шептуну. которого только что вынесли на руках двое солдат. Они положили его на травку неподалеку от дома. Я выбрался из салона, бесцеремонно оттолкнув Лалича. Шептун лежал навзничь, бессильно разбросав руки. Я с первого взгляда понял, что дело плохо. Солдаты топтались поодаль, пыхтя и вздыхая. «Может, доктора позвать?» – спросил один. «Не надо, нужен специальный доктор». «Коля, Коля! Гони за врачом! Ищи Мурзика своего или еще кого! Только чтобы через пять минут он был здесь, ясно?» Оперь с Мартином и Вуду уехал. А я запоздал и подумал, что Вуду тоже вполне возможно нуждается в Мурзиковых услугах. Лишь бы не спрятался наш алхимик и не нажрался. А это еще кто? Лалич, подошедший к нам, удивился не менее моего. Из пепелю копища дьявольские!» Озычная разносилась над пожарищем, голос прикрывал редкие звуки выстрелов. «Отец Пётр — собственной персоной. В развивающейся рясе, борода на бок, в руках автомат. Бог ты мой, я про него совсем забыл в суматохе. И планы же какие-то на него у меня имелись, и все такое прочее». «Отец Пётр!» — позвал я. Попик повертел головой, узнал меня... Радостно заулыбался и поспешил к нам, смешно подбирая рясу и размахивая автоматом. «А я так и думал, что вы не зря приехали», заявил он, пожимая руки мне, солдатам и Лаличу, который, кажется, вовсе уже ничего не понимал. Потом заметил лежащего шептуна, пал на колени и пощупал пульс. «Чуть живой», — озабоченно сказал отец Пётр. «Больницу его надо». «Сейчас доктор приедет». Я тоже присел рядом. Глаза Шепа закатились под лоб, на щеки засохла струйка крови. Поп затянул что-то свое, положив автомат возле Шепа. Один из солдат неожиданно бухнулся на колени и тоже что-то забормотал. На бога я не надеялся, а надеялся только на Колю, каково и появился самым чудным образом. Он вылез из машины, волоча за собой трезвого, но упирающегося доктора Мурзилку. «Вот он, доктор-то!» — радостно сообщил Коля, встряхивая свой улов. «И ничего, он не пьяный доктор, и не мертвый. Спрятаться хотел, так я его слегка от того. Мурзилка потёр внушительный фонарь под глазом. «Вам что, деньги не нужны?» — спросил я. «Нужны, но мы же вроде как расстались». «Значит, не навсегда. Посмотрите, что с этим человеком». Отец Пётр потеснился. Врач дико взглянул на него и принялся ощупывать Шептона, Задрал ему веки, потыкал пальцами куда-то в шею. Потом достал из кармана хитрый блестящий приборчик и приложил к шепову виску. Посмотрел на шкалу, где мигала какая-то красненькая стрелка, и озабоченно покачал головой. «Что? Что случилось?» Я дернул его за плечо. «Перегорел ваш товарищ», — пробормотал доктор, убирая приборчик. «Надо его тащить в больницу». «Да в хорошую больницу. У нас таких нет. И в Киеве нет». «Хорошо, мы полетим в Москву. Прямо сейчас. Вызывайте вертолет. Я оглянулся на солдат, те вроде как не возражали. «Там у вас э, девушка в машине», — добавил доктор. Ее бы тоже надо с ним». Пока ждали вертолет, а доктор Мурзилка старался облегчить страдания Шепа, я разговорил успокоившегося немного Мартина. Больше всего он переживал за так и не найденную девушку, во вторую очередь за Вуду. Я убедил его, что с Вуду как раз все будет в порядке, во что сам не слишком-то верил. А девушку мы найдем, во что я не верил вовсе, так как в этой буче вряд ли кто-то уцелел, да и если ей успели вставить чип. Я не знал, что буду врать Мартину дальше, да и не хотел сейчас об этом думать. Все сильнее ныло плечо. Наверное, отходил наркоз. Над городом с ревом пронеслись свиньи фронтовых бомбардировщиков. На западе что-то рвалось. Наверное, украинские вооруженные силы все таки решили встрепенуться и вспомнить о своем суверенитете, оказав сопротивление оккупантам. Паршивая радиомашине так и не заработала. Я в конец, обнаглев, остановил штабной бронетранспортер с российским флажком на антенне. Огромная машина остановилась, из люка высунулась голова. «Земляк!» — крикнул я. «Что там творится-то?» Земляк ответил матерно и помахал рукой. Мол, убирайся с дороги. «Ну-ка, подожди!» — сказали сзади, решительно отодвигая меня. Это был командир группы, перепачканной кровью и грязью, мрачно сверкавший одним глазом из-под повязок. Обладатель головы тут же вылез из люка по пояс, оказавшись старшим сержантом. «Сержант, доложите обстановку!» — рыкнул командир. «А чего докладывать?» — растерянно сказал сержант, лупая глазами. «Вроде как наши победили». Неделя пронеслась незаметно. Большую ее часть я находился в искусственном сне, пока врачи ковырялись в моем многострадальном плече. То, что туда напихали железо, меня не пугало. Я и раньше относился к киберам без особого предубеждения, а в последние годы общался с ними достаточно много. чтобы понять, что они не хуже, а порой лучше многих людей. Да и железо в плече, согласитесь, совсем другое дело, нежели в башке. Когда я очухался и вновь смог самостоятельно передвигаться, я направился к дежурному доктору справиться о состоянии соратников. Благо, все мы лежали в центральном госпитале Министерства обороны. Доктор, молодой и ярко-рыжий в салатовом халате, задумчиво пил чай и приветствовал меня странными словами. «А вот и наш герой!» Не знаю, что я там за герой, но я не стал муссировать эту тему и спросил, что с моими друзьями. «А, так, сейчас посмотрим». Он уставился на экран. «Мыльников Мартин. Состояние хорошее, ничего серьезного, вообще укрепляющее». Сильное переутомление, но парень крепкий, будет бегать и прыгать пуще прежнего. Палата номер сорок четыре. Можете навестить, он чего-то там читает. Далее. Соловьев Александр Владимирович. Здесь дело хуже, он пока что в коме. Это Шептун, что ли? Так он, значит, Соловьев? Буду знать. Что, так плохо? Перегрузки, знаете. Как он жив-то остался, ума не приложу. вздохнул доктор. «Пока ничего не можем обещать, и в случае, если он все таки из комы выйдет, последствия могут быть самыми непредсказуемыми». «Вот тебе раз, а я Шептуну выгоду обещал. Вот и вся выгода». «Ладно, он выкарабкается, уверен. Не может Шеп не выкарабкаться. Должен, обязан. А девушка, которая, — осведомился доктор, — «А что, их несколько?» «Ну, с вами привезли двоих. Секундочку. Да, Кудряшова Лариса и Мпенза Алали». «Кудряшова? Вы не ошибаетесь?» «С чего бы мне ошибаться?» — обиделся доктор. «Так вам какая нужна?» — обе, — сказал я. «Состояние у обеих, в принципе, одинаковое, стабильное, но без улучшений». Обе перенесли сложные операции по удалению этих микрочипов ГТ-20. Их так назвали? У нас в спецификации так числятся. А что там за ГТ, я уж не знаю. Опасная штучка, скажу я вам. Мерзкая. Так вот, обе пока без сознания, но все будет в порядке, уж будьте покойны. Так что можете встретиться только с господином Мыльниковым, Палат-44. К нему уж сегодня три делегации были. Мартин лежал в просторной одноместной палате с окнами в парк. Впрочем, окна были завешены бежевыми портьерами, так что в комнате царил приятный полумрак. Он читал толстую книжку. Я с удивлением увидел на переплете золотые буквы. Уильям Шекспир. «Привет», — сказал я, прикрывая за собой дверь. Мартин опустил книгу и расплылся в улыбке. «Привет». «Как оно?» «Нормально. На днях отпустят». «Да и ты, я вижу, ничего». «Тебя можно поздравить?» Я кивнул на капитанские погоны на столике у кровати. Мартин засмеялся. «Да, приходили коллеги из СВР, уверяли в своем почтении и приняли приказ о повышении. Я, стало быть, опять в строю. Обрати внимание, каждое наше идиотское приключение приносит мне звездочку. Когда следующее, а? Очень уж хочется влезть в генеральскую форму». «Если доживешь, погрозил я пальцем. «А как же акварис твой?» «Тоже навестили. Подарили, что характерно, автомобиль. Новенький, Volkswagen Tapir. У тебя вроде был такой». «Отличная машина». «Ну вот». Просили их не забывать, обещали даже место в руководстве. Но я согласился на СВР и переигрывать не стал. «Ты мне скажи еще вот что. Как Лору Кудряшову-то вытащили». А это уже не ко мне. Это спецназовцы. Они и не знали, что это лора. Уцелевших сектантов повыволокли. Давай сортировать, а она там и оказалась. Так что мои заслуги тут никакой. Им с операции сделали. Успели все таки напихать своих заморочек. Легина, кстати, поймали живым и невредимым. Вроде как заинтересовался им Тьюринг. Так что не исключено, что скоро капитан Лигин будет тут шастать и чего-нибудь вынюхивать. Я сборчивый у них там люди. Если его, конечно, им отдадут. Значит, операция прошла успешно? Более чем. Выловили практически всех. Артём, конечно, поработал на славу, а ведь мы едва новую войну не начали, а? Да, едва. Репортаж-то свой написал? Да это уже на книгу тянет, а не на репортаж. Вот засяду, да как напишу! Ладно, отдыхай пока. «Тебя еще под спецслужбам затаскают, будешь всякие воспоминания надиктовывать». «Да, с Колей и доктором Мурзиковым тоже все в порядке». «Коли мои, акварист, то бишь, обещали машину, как у меня, а Мурзика принудительно лечат от алкоголизма. Доктор-то хороший, даже с известным именем оказался». «Вот видишь, как хорошо все кончилось», – улыбнулся я. «Как в доброй детской книжке». Все злодеи наказаны, все герои получили подарки и радостно пляшут на лужайке. Ты не хочешь радостно поплясать на лужайке? Хочу. Тогда я за тобой заеду, когда выпишешься. Знаю я одну лужайку. Только не налей пастор, Пожалуйста. Серьезным тоном сказал Мартин. Приехав домой, я обнаружил, что холодильник пуст, а пищедоставка не работает в связи с профилактикой. Ничего не оставалось, кроме как тащиться в ночной супермаркет. Прямо у входа в меня врезался низенький человек, куда-то спешивший, уставившись себе под ноги. Он ойкнул и извинился, но я придержал его за плечо. «Товарищ капитан, добрый вечер!» Курицын, а это был он, Желчно сказал, «Не такой уж и добрый. Тем не менее, здравствуй. Давно вас не было видно. Африка, потом Украина», — Развел я руками. «По городам и весим. «В Африку вас занесло, а мой-то погиб», — сухо сказал капитан, и я даже не понял о ком он. А потом вспомнил. «Сын?» Овка, Их из Намибии перебросили в Мозамбик, когда наши стали мир укреплять против морской пехоты. Они сдаваться уж было собрались, свои же все таки А по ним с орбитальной платформы, лазерами». Прислали страховку и благодарность. Сволочи. Я молчал, потому что не знал, что я могу сказать этому маленькому злому человеку. Он, наверное, не ждал от меня никаких слов, потому что буркнул себе под нос слова прощания и побежал дальше. А я вспомнил, как в джунглях Африки, на краю лагеря, в клетке из бамбуковых створиков сидел бабуин, как он злобно скалился и бросался на прутья, как просовывал сквозь них лапу наружу и пытался дотянуться до черных солдат, дразнивших его. «Чего обезьянку тираните?» — спросил тогда Фёдор нашего земляка наемника. «А это пленный», — усмехнулся тот. «Бабуин-стрелок, не слыхали? Говорят, наша разработка в свое время проданная ЮАР». Я подошел тогда ближе и взглянул Бабуину в глаза. «Ничего, кроме жуткой злобы. Что они здесь все творят, черт побери?» Подумал я, и Бабуин полюнул меня в лицо. Вот тогда все и началось. Нет, началось значительно раньше, когда мистер Бэббидж построил свою чертовую вычислительную машину. А еще я вспомнил микрочип, который спрятал под камнем в цветнике Маши, подруги шофёра Коля. Надеюсь, там он изгниёт. Хотя все ненужные вещи в этом мире имеют свойство не пропадать ни при каких обстоятельствах.